Когда Слава подрос, она постепенно подобрала для него библиотечку книг по военной тематике, познакомилась с биографиями выдающихся полководцев, рассказала, как готовился Суворов к своей военной профессии. Она поощряла занятия спортом и всегда была согласна с сыном в том, что старое пальто еще можно носить, а вот лыжи нужно купить обязательно. Слава пошел в военное училище и закончил его с отличием. Итак, устойчивый интерес. Склонность к деятельности, проявленная ребенком, является сигналом, который должен заставить окружающих и в первую очередь родителей насторожиться, не дают ли себя знать зарождающиеся способности. Но вот беда. У подростка эти интересы, нередко приобретают характер увлечений кратковременных, хотя и страстных. Интересы к различным занятиям и наукам, вспыхивающие и угасающие в подростковом и юношеском возрасте, обеспечивают молодежи интенсивный поиск призвания и помогают проявлять способности. Задача взрослых при этом не в том, конечно, чтобы заставлять юношу заниматься только тем делом, которое его первоначально заинтересовало, а в том, чтобы углублять и расширять его интересы, делать их действенными, превращать в стремление и склонность заниматься деятельностью, ставшей центром интересов. Конечно, лучше, когда школьник очень рано обнаруживает при посредствии помощи взрослых устойчивые специальные интересы и развивает соответствующие способности, позволяющие ему безошибочно определить свое призвание. Но это бывает, как известно, далеко не со всяким молодым человеком. Быть может, мы выскажем здесь мысль, которая вызовет у некоторых педагогов возражение. Однако нам кажется, пусть уж выпускник уйдет из школы без стойко выраженного интереса какой-то профессии. Речь здесь идет об интересе, а не об необходимых для вступления в жизнь знаниях и психологической готовности к труду. чем неверно и скоропалительно его определит и в дальнейшем будет вековать в положении неуместного врача или юриста. Экзаменами на аттестат о среднем образовании завершается школьное обучение. Но не завершается развитие интересов и способностей молодого человека. Существующая у нас система заочного и вечернего образования Широчайшие возможности для самообразования Библиотеки, лектории кружки при домах культуры и так далее Позволяют надеяться на успешное развитие интересов и дарований человека Каков бы ни был род его занятий по окончании школы Все зависит от семьи Вспоминается рассказ товарища студенческих лет Писателем я не стал «По чистой случайности», — улыбаясь, говорил он. «Было мне тогда лет четырнадцать, и я писал приключенческий роман. Писал тайно, писал с упоением. Исписанные листки засовывал в третий том энциклопедии. Мама у меня была человеком очень аккуратным, и порядок у нас в доме был образцовый». Очевидно, ей бросилось в глаза — Неестественная пухлость книжки, и моя тайна была раскрыта. И вот через несколько дней она положила передо мной большую конторскую книгу с пронумерованными листами. «Будешь писать каждый вечер две страницы. После уроков я буду проверять». И она что-то еще говорила. По всей вероятности о том, что способности могут развиваться только в результате систематического труда, что терпение и труд все перетрут и другие полезные для меня истины. Несколько дней под ее наблюдением я переписывал с листков извлеченных из тайника начало романа. Но после дела застопорилось. Сюжет повествования его герои как-то померкли и не волновали меня больше. Это не веселая история, рассказана не потому, что автор верит в большие литературные способности.